«Ладно, идите», — сказал я ей. «А что я мог сделать?» Пришлось пойти на похабный мир с Калантай. Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках. Она, бедняга, тихо плачет и причитает. «Степушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстировала соседей? Будь проклят твой учитель историй!» Он говорил, у Стёпы волшебная память, он будет большим ученым. Что же ты обеспамятил, сынок? Что с тобой сделали большевики? Да не большевики, говорю, мамочка, а термидор, Потерпи до победы, уже скоро, и Сталин получит свое и Калантай. Я специально напишу статью об ошибках Калантай. Она упрётся головой в ладони, плачет, сыночек, что с тобой сделали большевики? Я в конце концов выхожу из себя. Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты не, не мамочка. Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде на Волковом кладбище. Лучше бы я лежала на Волковом кладбище, плачет она. Лучше б она здесь сидела и видела это. Хорошо, сказал я, пытаясь прервать его. А где же настоящая мастряна Тимофея? Заморозки? сказал он бодро и добавил. «А только мы победим на разморозим все памятники и наградим его орденом Ленина. Он заслужил». мать? спросил я. Да. «Амад?» «Выводите из заморозки нерентабельно», — сказал он хозяйственно разводя руками. Ей почти 85 лет. Боясь что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло. Так значит, после покушения Каплан до смерти в Горках вы правили страной? Нет, конечно. Но по моим инструкциям кое внес от себя тяну. Ну, в общем, правильно двигался к Непу. Вы уж помолчали бы в Непе. не выйдя Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно, что в овчарне, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом — волки, ходят пастухи и говорят, «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо». Неп всерьез и надолго. Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно, живое дымящееся мясо, Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить. Как я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движением головы помочь мне глубже черпануть истину. Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него». — Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он. — Разрешите записать. Это сравнение провозглашу в первом же своем докладе после переворота. Тем более, что я сам так думаю. Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за ворот тельняшки. Мы выпили, не чокаясь. Волки, вдруг сказал он грустно, и поставил рюмку на столик. «А как без волков возьмешь власть?» Мои инструкции хронически запаздывали. То шифровальщик напутает в Германии что расшифровщика арестуют в Москве. Только ради бога. Не говорите мне о коллективизации, голоде в 37-м. Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал. А вы знаете, где сейчас Сталин? Как где, сказал я.